Рандан. В каждой области земли Нао есть свой правитель Рандан, своего рода наместник правителя Ванда. Рандан обладает почти неограниченной властью над вверенной ему территорией и только особо важные дела обязан выносить на суд Ванда. Рандан избирается только из касты Руи, о высших кастах земли Нао подробно рассказывается в комментариях к слову Шархи. СОХ. Эта таинственная каста возникла в те времена, когда урги решили уйти под землю. Они собрали небольшую группу наиболее способных людей, которых удалось отыскать среди местного населения, и обучили их некоторым тайным знаниям для того, чтобы те могли поддерживать порядок на поверхности, а также выполнять многочисленные капризы ургов. Внутри касты СОХ существует строгая иерархия и и место каждого члена касты определяется исключительно в соответствии с его природными склонностями. Кинхашина. Наиболее близкие к ургам из всех сох, только они общаются с ургами лично. Кинхашина передают остальным сох приказы и пожелания ургов, а также несут своеобразное дежурство, наблюдая и контролируя все, что происходит в земле Нао, в том числе и действия остальных сох. Все кинхошина в полной мере обладают тайным знанием и необычными способностями, не свойственными обычным людям. Никаких личных связей с внешним миром не имеют. Зигзлик. Своего рода специалисты по паранормальным явлениям. Изучают все непонятное, в частности демонов Рум-ту-Дум, то и дело объявляющихся в земле Нао. Используют их в своих целях, если это возможно, или борются с ними, если считают, что это необходимо. Тесно связаны с кинхошина, так как и те, и другие интересуются почти исключительно тайным знанием, пренебрегая прочими сторонами жизни. Являются их непосредственными помощниками, своего рода лаборантами. Чаще, чем другие СОХ, рано или поздно становится кинхошина, поскольку это закономерный результат их деятельности. Кстати, именно зиг-злиг – Помогали альганцам освоиться в новом мире после того, как те появились в земле НАО. Зигзлик долго дружили с альганцами, поскольку те делились с ними своими знаниями, но постепенно, по мере того, как альганцы деградировали, зигзлик утратили к ним интерес. Ха-ха. Главные специалисты по контактам СОХ с внешним миром. Учителя, дипломаты, своего рода высшие судьи для всех жителей Земли Нао и тому подобное. Ха-ха. Держат свою образную высшую школу на одном из островов в заливе Шан, где отбирают будущих учеников для своей касты, а также подходящих кандидатов для обучения свободным профессиям. Они же и обучают отобранных учеников. Ха-ха. Официально сообщают жителям земли НАО новые законы, созданные в связи с пожеланиями ургов. В случае необходимости активно вмешиваются в политические и даже внешнеполитические дела. Габара. Соглядатые крупные специалисты по сыску, маскировке и тому подобное. Своего рода тайная полиция. Следят за порядком в земле НАО. В случае необходимости вызывают хаха -ха для переговоров или хинфа для расправы. Хинфа убийцы. Обычно приходят по вызову габара, согласованному с кем-нибудь из хаха, зигзлик или даже кинхашина, в зависимости от сложности ситуации. Могут убивать не только оружием, но даже взглядом. Хаха, зигзлик и хинфоров направлены между собой. Каждый занимается своим делом, к которому имеет врождённый талант. Если со временем личные склонности меняются, меняются и профессии. Каждый из них может стать зигзлик или даже кинхашина, если выяснится, что теперь они могут быть более полезны именно в таком качестве.